Но любопытный, прильнувший к трубе, смотрел не на Луну, а гораздо выше. Он смотрел на вершину Empire State Building, здание в 102 этажа. В свете Луны стальная вершина импайра казалась покрытой снегом. Душа холодела при виде благородного чистого здания, сверкающего, как брус искусственный лёд. Мы долго стояли здесь, молча задрав головы. И нью-йоркские небоскрёбы вызывают чувство гордости за людей науки и труда, построивших эти великолепные здания. Хриплы ревели газетчики, земля дрожала под ногами. И из решёток в тротуаре внезапно тянуло жаром, как из машинного отделения. Это пробегал под землёй поезд нью-йоркского метро, субвей, как он здесь называется. Из каких-то люков, вделанных в мостовую и прикрытых круглыми металлическими крышками, пробивался пар. Мы долго не могли понять, откуда этот пар берётся. Красные огни рекламы бросали на него Оперный свет. Казалось, вот-вот люк раскроется, и оттуда вылезет Мефистофель, и откашлевшись, запоёт басом прямо из Фауста. При шпаге я и шляпа с пером, и денька много, и плащ мой драг ценен. И мы снова устремились вперёд, оглушённые криком гаджетчиков. Они ревут так отчаянно, что по выражению Лискова, Надо потом целую неделю голосом лопатой выгребать. Мне лишь сказать, что освещение сорок второй улицы было посредственным. И всё же, бродвей освещённый миллион, но может быть и миллиардами электрических лампочек. наполненные вертящимися и прыгающими рекламами, устроенными из целых километров цветных газосветных трубок, возник перед нами так же неожиданно, как сам Нью-Йорк возникает из беспредельной пустоты Атлантического океана. Мы стояли на самом популярном углу в Штатах, на углу 42-й и Бродвее. Великий белый путь, как американцы титулуют Бродвей, расстилался перед нами. Здесь электричество не взведено или проводное, если хотите, до уровня дрессированного животного в цирке. Здесь его заставили кривляться, прыгать через препятствия, подмигивать, отплясывать Спокойное эдисоновское электричество превратили в дуровского морского льва. Он ловит носом мечи и жонглирует, умирает, оживает, делает всё, что ему прикажут. Электрический парад никогда не прекращается. Огни реклам вспыхивают, вращаются и гаснут, чтобы сейчас же снова засверкать. Буквы, большие и маленькие, белые, красные и зеленые, бесконечно убегают куда-то, чтобы через секунду вернуться и возобновить свой неистовый бег. На Бродвее сосредоточены театры, кинематографы и дансинги города. Десятки тысяч людей движутся по тротуарам. Нью-Йорк — один из немногих городов мира, где население гуляет вовремя. на определённой улице. Подъезды до кино освещены так, что кажется, прибавь ещё одну лампочку, и всё взорвётся от чрезмерного света. Всё пойдёт к чертям собачьим. Но эту лампочку некуда было бы воткнуть, нет места. Газички поднимают такой вы что на выгребание голосом узнал уже не недели, а нужны годы упорного труда. Высоко в небе, на каком-то исчисленном этаже небоскрёба Paramount, лаек электрический циферблат. Не видно ни звёзд, ни луны. Светый клам затнивает всё. Молчаливым потоком несутся автомобили. В витринах среди кляч-галстуков вертятся и даже делают сальто маленькие светящиеся яркими цветами. Это уже микроорганизмы в космосе бродвейского электричества. Среди ужасного галдёжа, спокойной ниши играет на саксофоне. Идёт в театр джентльмен в цилиндре, и рядом с ним обязательно дама в вечернем платье с хвостом. Как лунатик движется слепец со своей собакой по выдырём. Некоторые молодые люди прогуливаются без шляп, это модно. Сверкают под фонарями гладко зачёсанные волосы. Пахнет сигарами и дрянными и дорогими. В ту самую минуту, когда мы подумали о том, как далеко мы теперь от Москвы, Перед нами застроились огни кинематографа Камю.